Глава 8. Заречные горы, царство Эхейцев, берег реки Безыменный, царский дворец. Утро добрым не бывает. Артем проснулся невыспавшимся и, взглянув на командира своей дружины, который подошел к нему, нахмурился. Увидев, что князь не в духе, командир поспешил уйти. Артема раздражало все. И то, что девушки, Дионисия и Ниела, не смотрели друг на друга и делали вид, что не замечают друг друга. И то, что воняло подгоревшим салом. Это Шерас, широко зевая, готовил завтрак. И то, что Армеда наклевала носом, засыпая над лепешкой, которую месила из теста. Он сел, протер глаза и услышал, как Дионисия обратилась к нему. «Сир, Артем?» «Скажите, это и прилипали, чтобы она не прижималась ко мне. Мне это неприятно». «Сама ей скажи», — буркнул Артем, встал и направился наружу, чтобы справить малую нужду. За ним вскочила неела и пошла следом, а за ней тут же Дионисия. Артем спрятался за скалу и увидел неелу «Тебе чего?» — недовольно спросил он. «Поговорить хочу», — ответила девушка. «Я сейчас занят, поговорим потом». «А чем ты занят?» — не отступала не ела. «Я хочу справить малую нужду. Уйди!» «А что я там не видела?» «Уйди!» Вызверился Артем, и из его горла вырвался короткий приглушенный рык. рых. Раскат негромкого рыка своей звериной мощью прибирал до костей и сильно напугал Ниелу и следующую за ней Дионисию. Они подхватились и дружно помчались вглубь пещеры. Артем, сделав свои дела, вернулся. Ширас уже заканчивал разогревать вчерашнюю кашу. От костров пахло простой полевой едой, и над котлами вился порог. В пещере царило оживление. Воины тихо переговаривались и, пряча глаза, провожали князя взглядом в спину. В уголке, обнявшись, сидели испуганные девушки. Артем сел и спросил. «Ну, чего ты хотела?» Он уставился на Ниелу, та, увидев угасающее пламя в его глазах, задрожала, прикрылась руками и испуганно попросила. «Не смотри на меня так, Артем, мне страшно!» Артему вновь откашлялся и, посмотрев то на одну, то на другую, произнес «Не будет мира между вами, не будет женитьбы, ни на одной, думайте!» «Мы согласны жить мирно», — пискнула Дионисия. «Да-да», — подхватила Ниела, «мы не будем ссориться!» «Вот и хорошо. Вам надо справить нужду?» — спросил он, и девушки закивали. «Пошли, прикрою вас». Вставая, произнес Артем и, взяв большую медвежью шкуру, направился на выход. Из сумки вылез сват и спросил. «Эй, что, переезжаешь?» «Куда?» — удивился Артем. «Да вот, смотрю, тащишь шкуру и уходишь. Бабы достали, да? Понимаю, сам такое испытал. Они, если пристанут...» — Сват, не переезжаю. Хочу прикрыть место, где девушки справят нужду. — Чем? — удивился Сват. — Шкурой. — Да. А чем еще? — Поставил бы полок, а Ты что, не знаешь, как пользоваться магией дракона? Артем остановился, как на стену напоролся. — А ты, Сват, знаешь? — тихо спросил Артем, но в интонациях его голоса звучали нехорошие для гримлу нотки. Сват это не уловил и быстро ответил. «Конечно!» «Упс!» — Гремлон прикрыл рот ладошкой и отвел глаза. «Нет, Артем, не знаю!» — заюлил он. Артем схватил гремлона за шиворот и поднял его. «Сват!» — недобро глядя на коротышку произнес Артем. «Говори, что знаешь!» Гремлон завертелся, засучил ногами и стал кричать. «Отпусти меня немедленно!» «Не отпущу!» «Правильно!» — раздался голос неелы у них за спиной кидай негодника с обрыва пусть к себе вернется и там сдохнет артем недовольно обернулся если он там погибнет то вновь вернется сюда ответил он ну надо же какой дар удивилась неела и за что ему такие радости он проклят ответил артем я тоже хочу быть проклятой тут меня убили я воскресла в другом месте бросилась со скалы и опять тут прелесть сама ты прелесть Заорал Гремлун, а ела надменно ответила. «Я знаю, сват». «Нет, ты не прелесть, ты...» Артем встряхнул сватой и повторил вопрос. «Так ты знаешь, как пользоваться моими способностями?» «Знаю, отпусти, все расскажу». «Сначала полок Марева», — потребовал Артем. Гремлун, который еще раз дернулся, произнес. «Не пойму, Артём, почему ты такой тупой? Ой, задушишь» захрипел сват и забился в руках артема за грем луна вступилилась дионисия артем ты затушишь бедного свадика отпусти его сама ты дура безмозглая свадика!» — захрипел Гремлун и выпучив глаза стал плеваться я сунь ваач ах так возмутилась дионисия из сжав кулачки капризно приказала артему князь артем твою невесту оскорбили «Казни негодяя и выбрось его тело в пропасть!» «Не могу, милая», — ответил Артем и ослабил хватку. «Он мой брат, а вы бы не лезли к нему, он вам в обувь нагадит и не посмотрит, что вы женщины!» Две девушки испуганно отступили от Артема. «Говори, сват!» — уже мягче произнес Артем. «Видишь, тут кроме меня друзей у тебя нет. Они живо тебя отдадут на съедение волкам!» Он посадил Гремлу на себе на сгиб руки. — Дай дышаться, — просипел сват. — И пусть эти дамы уйдут. Информация секретная. Артем лишь повел взглядом в сторону девушек и тех, как ветром сдуло. — Они ушли, сват. — Ага, наивный ты человек, Артем. Загляни за скалу, эти дам не дам стоят и слушают. Артем на цыпочках обошел скалу с другой стороны и увидел прижавшихся к камню и подслушивающих девушек. Он кашлянул и те, испуганно взвизгнув, бросились опрометью прочь, в пещеру. «Теперь можешь говорить?» «Могу, но не скажу», — ответил Гремлун. «Это как так?» — сильно удивился Артем. «Что значит «могу, но не скажу»?» «Да мне Иль запретил. Сказал, что если узнаю, что ты стал драконом, то не говорить тебе о способностях». «И что он за это с тебя взял?» — прищурился Артем. «Я проиграл ему». Опять в карты играл сват. — Да, Артем, грешен, прости. Я создал беспроигрышную математическую модель, но он все равно меня обыграл. — Сват, — Артем застонал. — Как ты не понимаешь, Иль пользуется колдовством. Твои расчеты ему до одного места. Он жулик. Кроме того, карточный долг — это не долг чести. Я его тебе прощаю и за тебя отдам Илю. — Правда? — радостно воскликнул Гремлун. «Отдашь?» «Отдам, сват, верь мне». «Верю, брат, но ты должен знать, что потребовал Иль за долг». «И что же?» — насторожился Артем. «Два мешка жемчуга или стать его придворным шутом». «И все?» — улыбнулся Артем. «А ты думаешь, этого мало?» «Думаю, что два мешка жемчуга я ему найду», — ответил Артем. «Мешки большие?» «Обычные, нас тоже жемчужин». «У тебя нет жемчуга?» – не поверил Артем. «Есть, но он в банке у старосты. Тьфу, все время забываю. Баронета Тургана». «Так что заплатишь?» Артем задумался. С Гремлона станется надуть его. Подумав, он ответил. «Если твоя информация будет важной, в противном случае попрошу Иля, чтобы ты стал его шутом». «Что значит важный, Артем?» «А то и значит, сват». «Ты врун, каких еще надо поискать?» «Все врал, и по животу погладите. и Армидану поимел. Все набрехал, как пес хозяйский, на цепи!» «Я не пес, брат!» «Слушай, ты дракон, у тебя есть магия. Чтобы ее применять, надо использовать ауру дракона. А ты ходишь с аурой человека, потому не видишь, какие способности имеешь». «А как поменять ауру?» – спросил Артем. «Надо!» Сват не договорил. Темное облако вырвалось из Артема и окружило Гремлуна. В воздухе раздался гневный вопль. — Убью, сморчок! От Артема отделилось темное облако, сгустилось и стало укутывать Гремлуна. Артем увидел, как Сват схватился за горло и стал валиться на снег. Он быстро схватил его за ногу, что не попало в облако, и выхватил его из удушающих объятий темноты. Отскочил от темного облака, которое, все больше сгущаясь, стало превращаться в фигуру, а затем из него раздался призыв. «Хозяин, приди к рабу твоему!» Сват откашлялся, увидел облако и стал отползать. «Быстрее, Артем! Он демонов взовет!" испуганно закричал Гремлум. «Сделай что-нибудь!» Артем стоял, не понимая, что ему делать. Внутри него стало возникать видение призрачного дракона и подниматься волна ярости. Волосы на голове встали дыбом и превратились в острые лезвия, руки стали крыльями дракона с острыми когтями. Он крутанулся вокруг себя и превратился в прозрачного, как синее стекло, дракона величиной с медведя, с мощными ногами и хвостом, похожим на хвост скорпиона. Замахнул крыльями, взлетел и плюнул в облако. Облако начало шипеть и испускать вонючий дым. Призыв из облака прекратился, а Артем увидел свои способности. Он выдохнул столб мельчайших стекловидных снежинок в облако, а там уже начал материализоваться демон. Артем увидел его рогатую голову. Снежинки испарили часть темного облака и облепили демону рога, отчего демон отчаянно закричал. Его крик мог парализовать человека, но Артем был драконом, и он налетел на демона, схватил его когтями и вырвал из ригеющего облака. Получилось, что он оторвал демону голову, а тело рассыпалось углями. Из облака раздался обреченный тоскливый вой, и оно метнулось вниз со скалы и быстро поплыло по воздуху. Артем не стал его преследовать, он почувствовал, что освободился от души вонючего старика, громко с облегчением вздохнул и сел на скалу. Мгновенно вернул себе облик человека. Интуитивно он понимал, что пребывать в апостасии истинного дракона ему было опасно. Он вовремя успел изменить свой облик. В это время из пещеры выскочили девушки, огляделись, не увидели Артема и в страхе закричали в один голос. «Артем!» «Я тут, чего орете?» – спросил Артем. Девушки подняли головы и уставились на Артема. «Ты чего туда залез?» — спросили они снова в один голос. От демона спасался. Девушки синхронно стали оглядываться. «А где демон?» — спросила Ниела. «Вон голова одна осталась», — произнес Артем и кивком указал на рогатую голову. Девушки посмотрели и отступили на шаг. «А где все остальное?» — спросила Дионисия. «Он его съел», — ответил, выходя из-за скалы Гремлун. «Что?» Одновременно воскликнули Нияла и Дионисия. Свад шутит, ответил Артем и спрыгнул со скалы, приземлился. Не рассчитав высоту, больно ударился пятками и поморщился. Ты ранен? обеспокоенно спросила Дионисия и стала ощупывать Артема со всех сторон. Нет, ушибся, когда спрыгнул, ответил тот. Но жду, справить, хотите. Девушки недоуменно на него посмотрели. Но жду? переспросила Дионисия. Ах да, хотим, но тут такое произошло. Идите за скалу. Артем не стал ее слушать и когда они зашли за большой камень поставил полог Марьева. Колышущийся нагретый воздух скрыл девушек от чужого нескромного взгляда. Артем постоял любуясь пологом и услышал: Артем, выпусти нас. Артем улыбнулся и снял полог. Он теперь знал о своих умениях и удивлялся, как он сам ранее не догадался. Мысленно укоряя себя за такое недомыслие, Артем вместе с девушками вернулся в пещеру. «Аргумен», — позвал он командира отряда, — «выводи людей из пещеры и не возвращайтесь, пока я не позову. ширас забирай служанок и тоже жди. Дионисия, иди с ними, я остаюсь с неелой». Воины сразу же повиновались. Шерас и служанки последовали за ними, но Дионисия осталась стоять. «Ну и чего ты ждешь?» — спросил Артем, глядя на девушку. «Жду, когда ты объяснишь мне, что собираешься делать и почему я должна уйти. А она, — Дионисия ткнула пальцем в сторону Ниелы, — останется?» «Объясню», — спокойно ответил Артем. «Такова воля богини Нарны. Я буду снимать печать дракона с гробницы богини. И мне нужен некромант. Ниела как раз некромант. Теперь марш отсюда». Невеста Артема, несмотря на его требования, не сдвинулась с места. «Характер проявляет», — догадался Артем. Он нахмурился и сурово добавил. «Или я прикажу тебя вытащить силой». В голосе князя Дионисия услышала непреклонную решимость и, бросив пронзительный взгляд на Ниелу, которая стояла и пожимала плечами, пошла прочь. Отойдя на пять шагов, она оглянулась. Артем увидел на ее глазах слезы, но, не обращая внимания на них, махнул рукой, прогоняя ее. «Сходи, посмотри», — приказал он Ниели, все ли ушли. И пока она отсутствовала, создал лапу дракона и снял плиту с ямы. Отдышавшись, встретил Ниелу. Она увидела яму, и в ней жертвенник остановилась. «Ты сам снял эту плиту?» — спросила она. «Сам», — ответил Артем. Там внизу жертвенник сестры твоей богини, не ела. Твоя задача — освободить прикованные к нему души и отправить их к Ехель. Я спущусь в яму и достану жертвенник, а ты подумай, как это сделать». Он спрыгнул в яму, ухватил небольшой постамент в виде каменного узорчатого столбика с искусно вырезанной чашей наверху и с трудом вытащил его из ямы. Отдуваясь, произнес. «Давай, начинай». «А как зовут эту богиню?» — спросила Ниела. — Нарна. Она богиня равновесия, старшая сестра Иехили-Мары, хранительница этих гор за рекой. Давай, Ниела, не тяни. Освободи несчастные души. — Я готова, — ответила девушка и сплела сложное заклинание. Гартанна негромко произнесла пару фраз и посмотрела на Артема. — Души ушли к моей госпоже, — сообщила она. Артем кивнул и обошел жертвенник. Никакой печати он не видел, но, обойдя его три раза, вспомнил об ауре дракона. Одним своим желанием поменял ауру и увидел черную печать на жертвеннике и туманный облик женщины, прикованной цепями к нему. Женщина сидела, прислонившись спиной к жертвеннику с поникшей головой. Артем интуитивно создал коготь дракона и царапнул им по печати. Она вспыхнула с густком непроницаемой темноты и исчезла, а женщина вздохнула и открыла глаза. «Ты все же сделал это!» — произнесла она и встала. Теперь ее увидела и не ела. И хотя женщина была полупрозрачна, не ела все равно ей поклонилась. Нарна улыбнулась ей и попросила. «Сходи, девочка, за служанкой Айгуль приведи ее сюда. И невесту князя тоже позови» не ела, не раздумывая, метнулась к выходу. — Спасибо, князь. Как я и обещала, сделаю твою невесту полноправной властительницей этих гор, а ты сам выберешь свою судьбу. Она улыбнулась. — Вечером я заберу тебя в свои чертоги, мой герой. После слов «мой герой» Артем поморщился, а женщина тихо рассмеялась. — Не привык? — спросила она. — Привыкай. Теперь тебя часто так будут называть. Ниела привела притихших девушек. Прозрачная фигура женщины помахала рукой Айгуль. «Пойди сюда!» — позвала она, и служанка подчинилась, подошла и стала рассматривать богиню. «Ты будешь моей жрицей, Айгуль, и приведешь всех горцев под мою руку!» Нарна положила руку на голову девушки, и у той на голове появился венок из роз, в который была вплетена живая змея с зелеными, не мигающими глазами по пещере поплыл цветочный аромат, какой бывает у сада с розами перед грозой. «Змея твоя защитница, она убьет каждого, кто захочет тебе навредить. Дерзай, дочь моя». «Теперь ты подойди», женщина позвала Дионисию. «Тебе отдаю это царство, тебе и твоему жениху, князю Артему. Люби его и слушай своего мужа во всем» и будет тебе благо, и будешь ты долголетней и плодовитой». Она также положила руку на голову Дионисии. И у той на голове появился золотой венец. «Это знак твоей власти над людьми, живущими в горах по обе стороны реки», пояснила богиня. «В нем еще нет силы, но чем больше у меня будет поклонников, тем сильнее будет этот артефакт». В этот момент в пещере похолодало, и рядом с сестрой появилась Иехель. Она обняла сестру и крепко-крепко прижалась к ней, отчего Нарна стала менее прозрачной. Иехель отпустила ее и обратила свой взор на Артема. Тому показалось, что ее взгляд приморозил его к полу. И не поймешь, что ли она рада, то ли и затаила злобу. «Что ты хочешь, князь?» Мелодичным, но холодным голосом, от которого у присутствующих людей по коже пробежали мурашки, спросила она «Проси! Я исполню, если это в моих силах!» Артем не заставил себя дважды упрашивать и живо произнес «Сними свою печать с моей невесты!» «Если ты так хочешь, что я сделаю это, но тогда я заберу ее, если она умрет!» «Пусть будет так!» — решительно заявил Артем. Сразу за этим, под ногами стоящих людей, появилась зеленая трава, и за спиной Артема раздался другой голос. «Сестра, как я рада!» Все дружно посмотрели в ту сторону и увидели женщину, очень похожую на полупрозрачную Нарну. Они обнялись, и фигура женщины обрела плоть. Нарна и Мара были близняшками, и только разная одежда отличала их друг от друга. На Маре была вызывающая открытая туника, на нарний костюм охотницы. «Артем, что ты хочешь от меня?» – спросила вторая женщина. «Отдай Милу Артаму, Мара», – ответил Артем. «Ты такой скромный!» – рассмеялась Мара и обняла его за плечи. «Я исполню твою просьбу и добавлю от себя, а что потом узнаешь?» Загадочно произнесла женщина, и вмиг три богини исчезли, зато появился Марселон. Он, гремя доспехами, подошел к Артему, оглядел его и рассмеялся. «Малыш, дракон, еще один. Вот будет потеха. Я тебе ничем помочь не могу, дракон, но назови человека, и ему будет способствовать удача в сражениях». «Хайскар», — тут же ответил Артем. «Твой жрец Марселон!» «Пусть будет так, дракон! Благодарю тебя за мою жену!» И он скрылся, оставив в руке Артема медальон. Артем посмотрел на него и увидел знак стратега. Он повертел его и сунул в сумку. «Ну, вот и все, дело сделано!» – устало произнес он. Неожиданно усталость навалилась на плечи, как тяжелый груз, и он отчетливо понял, что это бремя власти. «Эка, какое оно!» — подумал Артем и промолвил сам себе. «Можно закрывать яму и ждать Хайскара». Но тут же отчетливо осознал, что надо спешить во дворец. События понеслись вскачь и надо торопиться. «Все же мы не будем его ждать», — поменял он решение. «Отправимся в замок царя и будем готовиться к свадьбе», — закончил он. Дионисия от радости взвизгнула и бросилась Артему на шею. «Свадьба!» заверещала она с вызовом в глазах за спиной артема посмотрела она не елу та лишь улыбнулась ей в ответ борс эрвидар страдал от бессонницы и боли в коленях старость не приносит радости а приносит лишь огорчение от болезней и нереализованных желаний он верой и правдой служил слабому но изворотливому царю эрмидару Эрмидар продавал земли, откупался от великих домов и правил бесконечно долго, растрачивая все, что было нажито его предками. Эвридар взирал на это с болью в сердце, словно на увядающий сад, который когда-то был полон жизни и красоты. Брат царя Эгемон был истинным правителем, способным вернуть былое величие царскому дому, но на горизонте появились чужаки с их грубой силой и непониманием местных обычаев. Здесь за рекой царили свои столетиями сложившиеся обычаи, интриги и соглашения, которые необходимо было соблюдать, чтобы сохранить хрупкое равновесие и несокрушимость государства, слабеющего с каждым днем. Горцы, дикие племена набирали силу, и только объединенные дружины великих домов сдерживали их натиск. Среди дикарей в горах зародился культ человеческих жертвоприношений, и его служители медленно, но верно подчиняли себе племена. Наступили мрачные времена, и Эрвидар не находил опоры в жизни. Он не желал видеть чужаков, которые ничего не понимали в тонкостях местной политики и умели, как думал он, лишь разрушать. Поэтому он согласился помочь Гемону, отдав ему Дионисию. Он сломит ее волю, купит голоса глав домов и станет царем. И что с того, что для этого придется пожертвовать жизнью невинной девушки? Великие цели требуют великих жертв, а смерть одной девчонки – ничто по сравнению с миром и покоем в царстве. У эгемона есть сила, его поддержат великие дома, а еще есть союзник в лице князя Гор, и это самый важный фактор. Борс полночи ворочался и не мог уснуть. Он встал, пошаркал войлочными тапками по ковру к столу, выпил подогретого вина и сел в кресло у камина. Долго смотрел на огонь. И ночь ему, казалось, тянулась бесконечно. Он с некоторых пор стал мучиться бессонницей по ночам и засыпал днем. «Годы никого не щадят» подумал Борс, рассматривая в отблесках играющего бордового огня в камине свои старческие сухие морщинистые руки в коричневых пятнах. Ему стало зябко. Он накинул шерстяной халат и сгорбился в большом кресле. Уснуть до утра он так и не смог. Утром ему помогли одеться и доложили, что в замок прибыл глава великого рода Даргиндов, Борс Семериал. «Эвридар приказал пригласить его на завтрак». Борс Семириал был из богатого великого рода эвгемонов и сужал серебро царю. «Видимо, пришел истребовать долг», — догадался Эвридар. Он прошел в трапезную залу и вежливо поздоровался с борзом семериалом «Приветствую вас, уважаемый борс. Рад, что вы почтили нас своим присутствием, да еще и так рано. Видимо, на это есть веские причины». Гость, сидя на изысканном, но изрядно потертом стуле, кивнул. «Доброе утро, Борс Эвридар. Ситуация, не сказать, что тревожная, но требует разъяснений. Пошли слухи, что пропала принцесса Дионисия и пришли и покинули дворец». «Так и есть, Борс Эвридар», — кивнул старый управляющий делами царства. «Что вас беспокоит?» «Хотелось бы знать, кто отдаст долги за царя и кто же будет царем». «Долги отдаст Эгемон, он будет царем», — ответил Борс Эвридар и прикрыл глаза. «Да?» – задумчиво переспросил гость. «Это меняет дело. Остается открытым вопрос, что будет делать пришлый князь. Это его может оскорбить». Старик равнодушно пожал плечами. «Пусть делает, что хочет. Дионисия будет женой гимону, а у пришлого князя с озёр нет ничего. Он голый князь. Его выгнали с озер, вот он к нам и прибежал». — Я бы так не сказал, Борс Эвридар. От реки идет дружина, закованная в броню и во главе ее пришлый. — И что? — насторожился Борс Эвридар. — Большая дружина. — Нет, пять десятков всадников. — Ну, это немного. Мы не откроем им ворота, и они уберутся во свояси Хотелось бы верить, Борс Эвридар, но ходят слухи. Он сделал паузу, постучал пальцами по столу. «Что с ним, принцесса, и она объявила, что эгемон вне закона!» Борс скривился, как от зубной боли. «Это слухи, Борс Семериал, и только я знаю, где принцесса!» Он хотел еще что-то сказать, но в залу вбежал запыхавшийся страшник. «Борс к замку подошла дружина и ведет ее принцесса Дионисия. Она требует открыть ей ворота!» Борс вредар не сразу понял смысл услышанного. Он посмотрел на стражника поблекшими, когда-то серыми глазами, и переспросил. «А Борс Гемон с ней?» «Нет, Борс, с ней князь Артем с озер. Что прикажете делать?» Борс отложил ложку, которой хлебал молочную кашу, и задумался. Затем встал и ответил. «Я сам посмотрю на принцессу и переговорю с ней». «Простите, Борс, Семириал, но я вынужден вас на время оставить». Старик сутулился и направился на выход. Он надел полушубок, шапку и вышел во двор. После вчерашнего потепления поднялся ветер и посыпался снег, но мороз ослабый и под ногами чавкала расквашенная сапогами сулук снеговая каша. Эвридар поднялся над вратную башню и выглянул. У ворот стояла одетая в прекрасные брони конная дружина – Впереди нее на конях сидели Дионисия и пришли князь. Борс оглядел их и крикнул. «Кто такие?» «Борс и Вридар», — ответила снизу Дионисия. «Вы плохо видите? Это я, Дионисия, наследница царя, и со мной мой жених, князь Артем». Старик понял, что все, о чем он думал и что хотел осуществить, пошло прахом. Девочка освободилась, и где теперь Гимон, трудно сказать. «Но еще не все потеряно», — подумал старик. «Нужно потянуть время, может, Эгемон и объявится». И он ответил. «Я не знаю вас, девушка. Госпожа Дионисия стала женой Борзу Гемону. Я сам видел, как она с ним уехала в его угодья. Уезжайте отсюда, пока я не приказал лучникам стрелять в вас». Борсы, Эвридар, вы выжили из ума?» — удивленно спросила девушка и растерянно посмотрела на усмехающегося Артема. «Нет, колдунья, я в трезвом уме, а те, кто меня обманывает, пошли прочь!» И старик скрылся за стеной. «Никого не пускать, никого не выпускать без моего приказа!» Распорядился Борс и ушел. Что за мрачные тени сгущаются над царством? Кто осмелился бросить вызов древним устоям и нарушить хрупкий баланс? И что ждет его в этом лабиринте интриг и предательств?» «Неужели он потерял хватку и прогадал, не на того поставил?» Эти мысли вертелись у старика в голове. При этом его не покидала надежда, что все обойдется, не впервой. То знает свою судьбу. «Лишь ночь, как и ветреный страж хранит тайны, и лишь время покажет, кто выйдет победителем в этой битве за власть и наследие». «Что говорит этот старик?» Возмущенно воскликнула Дионисия. Ее голос гневно дрожал. «Он что, не узнал меня?» «Узнал», — с усмешкой ответил Артем. В его глазах мелькнул холодный блеск. «Не хочет пускать, надеется дождаться эгимона Думает, тот подкупил глав домов, и они явятся со своими дружинами и прогонят нас. Но Эгемон удрал в горы, и пока он соберет дружину и объедет дома, пройдет зима», — воскрикнула Дионисия, ее голос дрожал от ярости. «Все верно», — кивнул Артем. «Старик предал тебя и не хочет пускать. Открой он ворота, ты его казнишь». «Я не думала его казнить», — ответила девушка растерянно. Ее взгляд метнулся к Артему. «Хотела только посадить в темницу». «А какая ему разница?» — ответил Артем. «Он все равно там умрет, а пока он хозяин в замке, то он жив. Он будет до конца держаться версии, что ты колдунья, а истинная принцесса с беглым эгемоном» и, думаю, твои воины нас не пропустят». «И что же нам делать?» Еще больше растерялась Дионисия, ее сердце сжалось от отчаяния. «Объяви воинам, если они не откроют ворота, то все будут преданы суду за измену и их казнят». «Сколько воинов в замке?» «Три десятка стражников, сир», — ответила Дионисия, ее голос дрогнул. «Вот и сообщи им, а я проберусь в замок с другой стороны». Артем пришпорил коня и поехал в обход замка вдоль стены. Дионисия недоуменно проводила его взглядом. Князь Артем был для нее странным и часто непостижимым. От него веяло силой и угрозой, которую она не могла понять. То, что он общается с воскресшими из сказок и преданий богами, еще сильнее ее удивляло. Раньше она о таком и помыслить не могла, а теперь поняла. Ее будущий муж, избранный богами. Ее меч, сокрушающий всех врагов. И все же она не могла до конца довериться тому, что видела и слышала. Жизнь в царстве приучила ее всего остерегаться и не полагаться на слова. За ними часто следовали обратные дела. Такова уж была политическая жизнь верхушки власти в царстве, и Дионисия впитала это с молоком матери. Она не хотела быть наивной и доверчивой, и поэтому часто просила, а иногда требовала ответа у Артема на свои вопросы. А он становился грубым и твердым, как камень, не уступая ей ни на зернышко проса. Ей не нравилось, что он все решал за них двоих и не спрашивал ее совета. И в такие моменты она начинала жалеть, что связала с ним жизнь, но тут же откидывала прочь недостойные мысли. Она хотела и училась быть самостоятельной, а не игрушкой в руках грубых мужчин. Но в глубине души она понимала, что вся ее самостоятельность всегда имела опору в лице отца, и только он своим авторитетом помогал ей чувствовать себя уверенно. Но вот его не стало, и те, кто ему служил, выбросили ее на обочину жизни. Для них она никто, и ощущать это было унизительно. — Воины, я Дионисия, ваша госпожа! Откройте ворота моей дружине! — запальчиво закричала она. — Я вас казню за измену! Открывайте немедленно! — Невеленно! — раздался ленивый голос сверху. — Идите отсюда! А пугать нас незачем, пуганые. Что же это за царство такое, где даже верные слуги предают свою госпожу? — подумала Дионисия. Ее глаза наполнились слезами отчаяния. «Неужели я никогда не смогу вернуться на трон и восстановить справедливость?» Вопрос без ответа повис в воздухе и растаял, словно пар из рта при дыхании зимой. И не было того, кто мог бы успокоить ее раздерганную и стерзанную метаниями душу. А жених, что мог успокоить ее чувства одним своим словом, удалился, оставив ее испытать позор отвержения. «Как же гадко, на душе!» — подумала Дионисия. Артем ехал вдоль стены к тыльной стороне замка, где его не увидит отряд Дионисия. Он знал, как пробраться во дворец и что надо делать. Но показывать это он считал правильным. Он слышал, как Дионисия запальчиво кричала. «Войны, я Дионисия, ваша госпожа, откройте ворота моей дружине!» Ответом ей было молчание. Воины слушались лишь борза Эвридара. Артем это понимал, он знал, что понимала и Дионисия, но та не могла успокоиться и продолжала кричать. «Я вас казню за измену, открывайте немедленно!» На что получила ленивый ответ. «Не велено, идите отсюда, а нас нас незачем, пуганые. «Молода еще», — подумал Артем, — «жила за спиной отца, привыкла к тому, что ее слушались, а тут ей показали, что она, собственно, никто» никак не поймет, что ее сила в муже, и он будет решать ее проблемы. Но ничего, посмотрит, набьет шишки и образумится», — решил Артем. «Этот мир принадлежит мужчинам, и только они устанавливают правила. И не понимать этого может только царская дочь», — он усмехнулся, прямо как в спектакле «Укращение с троптивой». Артем скрылся из виду, оставив дружинников и Дионисию позади. Последнее, что он услышал, был приказ Дионисии, повару Ширазу. «Шираз, подтверди этим негодяям, что я, та самая принцесса Дионисия!» Что именно, ответил Шираз, Артем не разобрал, но он понимал, что Шираза, скорее всего, отправят куда подальше вслед за принцессой. Однако за это они поплатятся. Держать в замке стражу, которая выполняет чужие приказы, это глупо, и оставлять такое неуважение царской персоне недопустимо. Артем в своем мировоззрении поднялся над чувствами простого человека и подсознательно понимал, что сейчас решается судьба царства. Нарна еще слаба, а неведомый ему враг нанесет свой превентивный неожиданный удар, и к нему надо быть готовым. Он уже достаточно отъехал от ворот и заметил, что на стенах часовых не было. Артем понимал логику стражи, зачем торчать на стенах, если вокруг нет врагов, главное – охранять ворота. И это было ему на руку. Он позвал своего спутника. «Степа, вылезай». И дракончик, вылезший из сумки, широко зевнул, громко испортил воздух и недовольно спросил. «Ну, чего тебе, старший?» «Надо напугать стражу в замке и открыть ворота сможешь?» – спросил Артем. «Без проблем», – ответил дракончик. «Люблю порезвиться». Он взмахнул крыльями и разметал снег под ногами коня Артема. Конь вызвился на дыбы, и Артем еле удержался в седле, потянув за уздечку, чтобы успокоить его. А Степа кругами поднялся над замком, применил иллюзию и, превратившись в огромного красного дракона, полетел над стеной грозно-ревя. Даже Артем, увидев его размеры, немного струхнул. Что творилось в замке, можно было только предположить. Иллюзорный огонь вылетал из пасти могучего красного дракона и распугивал стражников. Никто даже не подумал оказать ему сопротивление, и дракон кружил над замком, издавая свой ужасающий громогласный рев. Артем пришпорил коня и вернулся к дружине. Среди воинов царил переполох, и они готовы были сорваться с места и пуститься в бега. Дионисия сидела бледная, с трудом удерживая коня, и что-то шептала губами. «Что это?» — в ужасе спросила она. «Это я вызвал дракона на помощь», — ответил Артем. Затем он вытащил из сумки свада и попросил его. «Сват, братишка, не в службу, а в дружбу. Открой ворота». И, не слушая его ответ, запустил Гремлу на словно камень в бойницу над вратной башней и стал ждать. Прошло минут пять, и ворота со скрипом отворились. На замковом дворе в открытых воротах стоял маленький дракон И-Икал. На нем сидел Гремлун, пришпоривая дракончика, и тот, послушный его воле, взвился в воздух. «Обью!» Раздался громкий голос усиленной магией, и в этом крике Артем узнал голос свада. Тот, видимо, решил выместить злость на обитателях замка и погнался за двумя стражниками. Они бросили копья, прижали руки к голове и с ужасом бегали по двору, даже не обратив внимания на то, что дракон стал гораздо меньше. Но при этом тараном нападал на стражников и ударом своей головы в спину повергал их в снег. Артем довольно крякнул и махнул рукой. «Пошли!» И первым заехал в замок. Потом он остановил Аргумина. Аргумин «Бери под охрану замок, всех стражников собрать на дворе, разоружить и привести сюда Борза Эвридара». «Как победители потом можете смирить всех девок в замке, и не один раз!» Радостный Аргумен издал боевой клич, ударил себя в грудь кулаком и стал раздавать приказы. «Артем остановил коня Дионисии». «Подождем», — пояснил он. А сваткером, огласно извергая угрозы, как будто у него был громкоговоритель, направил своего крылатого коня вовнутрь замка в хозяйственное крыло. — Куда это он? — испугалась Дионисия. — Он там все сожжет. — Нет, — усмехнулся Артем, он догадался, куда направился проказник. — Жечь не будет, но поварихам отомстит. Он на кухню полетел. — А что это за второй дракон и где первый большой? — со страхом спросила Дионисия. Первый улетел к себе и оставил своего сына. Невозмутимо ответил Артем. — Он теперь будет при мне. Дионисия прижала руку к арту и пискнула. — Ой, ты кто такой, Артем? Ты человек? — в страхе спросила она. Посмотрела на него широко раскрытыми глазами, боясь узнать правду, и тихо добавила. — Ты демон. — Ну уж прямо и демон, — рассмеялся Артем. «Разве у меня есть рога и хвост?» — смеясь, спросил он. «Нет», — ответила растерянная Дионисия. «Но ты... Все так странно. Я боюсь тебя». «Правильно делаешь, что боишься», — кивнул Артем. «Меньше ошибок совершишь. Ты меня бойся, а я тебя буду любить больше жизни. Договорились?» Дионисия подумала и отрицательно покачала головой. «Как я могу тебя любить и бояться?» «Как старого отца», — ответил Артем. «Но ты не старый и не отец?» «Все равно бойся». Дионисия вздохнула и замолчала. «Разве можно спорить с тем, кто может вызвать сказочного дракона?» — говорил ее взгляд, брошенный на Артема. Борза Эвридара и еще одного господина в нарядной порванной одежде выволокли во двор минут через двадцать. Лицо старика Эвридара было разбито в кровь. Увидев это, Дионисия рванулась к старику, но Артем удержал ее, ухватив за полушубок. «Стоять!» – приказал он. «Лицо сделай хмурое, как у властной царицы», – тихо добавил он, пока дружинники тащили пленников по размокшему снегу и бросили под ногами их коней. Два старика выглядели удручающе. Их одежда была разорвана, а лица покрыты кровью смятение и ненависть в их глазах свидетельствовали о том, что произошедшее до сих пор не укладывалось в их головах. Дружинники Артема не церемонились с ними, сразу дав понять, кто здесь главный. Артем подумал, что это было правильно, так они не будут строить из себя невинных жертв. «Зачем вы привели этого человека?» – спросил Артем, указывая на незнакомого старика. «Он был вместе с Борзом и Вредаром, и мы не знали, кто из них кто, поэтому привели обоих», – смеясь ответил Аргумен. «Ты что, не запомнил его?» – покачал головой Артем. «Они мне все на одно лицо», – невозмутимо ответил Аргумен. «Вы скажите, кто лишний, мы ему голову отрубим, и дело с концом». Артем усмехнулся кровожадности капитана своей дружины и указал на незнакомца. «Поднимите этого человека». Незнакомца подняли, и Артем спросил. «Вы кто, уважаемый?» «Я Борс Семериал из Великого Дома Рода Евгемонов. Его нынешний глава. А кто вы?» «Князь Артем из Озерного Края и будущий царь. Отпустите уважаемого Борса, дайте ему слуг, пусть приведут его в порядок», Распорядился Артем. «Мы потом поговорим. Идите, Борс, у меня к вам претензий нет». Борза увели, но не очень почтительно толкнули в спину и приказали «Шевели ногами, старик!». Артем не обратил на это внимания. У войны свои законы, и чем жестче действуют воины, тем больше уважения они получают как среди врагов, так и среди союзников. Он обратился к Борзу Эвридару, стоящему на коленях в мокром снегу. «Эвридар, почему ты отринул верности и отказал законной наследнице царя вправе попасть в замок?» «Я не узнал ее», — ответил тот. «Врешь, старик, стараешься выкрутиться?» — не поверил Артём. «Ты боялся мести, ведь это ты предал ее в руки гемона «Я родил о царстве. Что ты знаешь, чужака нас? Ты пришел на все готовое, тебе чужды интересы царства». «Может быть, это и так, Эвридар», — спокойно ответил Артем. Мне действительно чужды ваши законы и правила. Они не устраивают царя, а устраивают лишь великие рода. Но кто тебе дал такое задание – родеть о царстве? Твой удел – служить царскому роду, хранить ему преданность, и все. Ты раб, а не твое дело думать о царстве. Кем ты себя возомнил, старик? Тем, кто назначает царей и придает наследниц смерти? Ты виновен и будешь казнен. Повесите его на воротах. — приказал Артему, подхлестнул коня. Дионисия поравнялась с ним и прошептала. «Сир, Артем, это слишком жестоко». «Ты глупа?» — спросил Артем, посмотрев ей прямо в глаза. «Я?» — Дионисия дернулась, как от удара. «Почему ты так говоришь?» «Я тебя спросил, ты не ответила. Так ты глупа?» «Нет, но почему?» «Потому что он тебя предал дважды, сначала отдал на смерть гемону потом отказался от тебя, не пустив в замок. Если бы он тебя пустил, я был бы более милосердным, но он не раскаялся. И раб, который занимает место господина, отвратителен богам. Запомни это и не твори глупости, иначе станешь посмешищем для своего народа. Народ хочет иметь над собой крепкую руку, которая обеспечит мир и процветание». «Это первый тебе урок, Дионисия. Милость проявляй к врагам, они могут стать союзниками. Предателей казни без пощады». Он слез с коня, помог слезть опешившей от его отповеди Дионисии и направился в замок, уходя, крикнул капитану своей дружины. «Всем стражникам замка, Аргумен, отрубить головы и нанизать на колея перед воротами замка снаружи. Замок взять под охрану». Последняя ехала ела и с ней два ее ширта. Девушка остановилась во дворе и позвала Артема. «Князь Артем, отдай мне стражников». Артем остановился и кивнул. «Они твои, Ниела! Аргумен, собери всех стражников и представь их перед госпожой Ниелой!» Артем, чувствуя на себе взгляд растерянной Дионисии, вошел в трапезный зал и громко позвал. «Эй, здесь есть слуги!» Один из воинов, который его сопровождал, вытащил из-под стола за волосы плачущую служанку. «Отпусти ее», — приказал Артем, и когда девушка немного успокоилась, спросил. «Где сейчас, нянька госпожи?» «Она заперлась у себя и никого не впускает», — ответила служанка. Артем поманил пальцем смеющегося воина. «Сходи к ней и приведи сюда эту старую ведьму». Он сел за стол и снял шлем с головы. «Садись, Дионисия, будешь слушать и учиться править своими подданными. Царицей будешь ты, как сказала богиня, а я твой меч». Он усадил свою молчаливую невесту и, глядя на нее с пониманием того, что творилось, в ее душе произнес. «А что ты хотела? Власть она такая? Ты должна быть суровой и даже жестокой, иначе на тебя будут плевать. Это тебе второй урок». Вскоре в коридоре раздался громкий виск и вой. В залу вошел воин, таща за волосы старуху. Он бросил ее к ногам Артема и вышел. Следом вошла испуганная служанка и остановилась у двери. Дионисия хотела было броситься к женщине, но Артем одним взглядом остановил ее. «Хватит причитать», — негромко произнес Артем. «Будешь выть, старая корга, я тебе отдам сам на обед, они любят человечину». Женщина мгновенно замолчала. «Почему ты не вышла встретить свою воспитанницу?» — спросил Артем. «Меня не пускала Эвридар!» — ответила та. «Я тебе не верю, старая блудница!» — усмехнулся Артем. «Когда я приказывал тебе, ты не хотела выполнять мои приказы. Я князь, а Эвридар раб, хотя и возвышен бывшим царем. Ты с ним заодно. И ты знала, что он хочет отдать Дионисию Эгемону. «Тварь ты ползучая!» — произнес Артем. «Предательница!» Женщина вновь принялась плакать. Артем подошел к ней и сказал, «Чтобы через полчаса тебя не было в замке, убирайся, и если ты появишься здесь, то я тебя повешу. Пошла прочь!» Женщина, подвывая и всхлипывая, стала отползать. «Стоять!» — приказал Артем. «Где слова благодарности за то, что я тебе подарил жизнь?» «Благодарю, господин!» запричитала старуха и обняла его ноги, осыпая их поцелуями. Но он вырвался и приказал. «Убирайся!» Женщина уползла на коленях. Артем посмотрел на служанку и бросил. «Позови Борса, что прибыл в гости». Девушка ушла. «Видишь, Дионисия, она мне благодарна за то, что я ее пощадил, и она знала, что виновата. Если бы ты ее спасла, то получила бы предателя рядом с собой. Не делай этого!» Это тебе третий урок. Слухи о моей жестокости расползутся по стране, и многие не станут сопротивляться твоей власти, и я сохраню им жизнь». Дионисия сидела молчаливая и опустошенная. Руки ее были безвольно опущены на колени, на глазах наворачивались слезы. Это Артем видел, но не спешил помогать ей обрести душевное равновесие. Ее прежний мир рушился, погребая под собой привязанность к тем, кто жил рядом с ней и заботился о ней, пока был жив ее отец, и кто предал ее после его смерти. Но это и закаляло характер. Пока Артем занимался нянькой, борза Семериала привели в порядок. Очистили от грязи, умыли и вытерли кровь с лица. Он вошел в залу, где сидели Артем и Дионисия, испуганный и тихий. Артем сразу понял, что старик сильно боится за свою жизнь, и это было на руку. Было бы гораздо хуже, если бы он, как гость, начал кричать, возмущаться и угрожать. Тогда его пришлось бы посадить в подвал, в тюрьму. «Садитесь, Борс», — бежливо произнес Артем. «Я приношу вам свои извинения за такое обращение, но, сами понимаете, Эвридар предал наследницу, и мне пришлось реагировать на его предательство. Давайте с вами поговорим конкретно. «Царский дом вам должен?» Старик бочком прошел к столу, сел на стул с другой стороны и, подумав, ответил. «Немного, князь, но должен». «Говорите, не бойтесь, все отдам и приплачу», — ободрил его Артем. «Сколько?» «Десять талантов серебра, князь». «Возьмете амулетами и жемчугом?» — спросил Артем. Старик уже пришел в себя, его не казнили, обращались вежливо, и он понял, что можно было поторговаться. «Надо посмотреть на них и оценить качество жемчужин», — ответил он. Артем достал мешок жемчуга и положил на стол. Старик быстро схватил мешок, сунул в него нос, достал жемчужину, повертел ее в пальцах, достал другую и одобрительно крякнул. «Эх, хороший жемчуг, на пять талантов потянет». Артем кивнул и достал из сумки три амулета из серебра с драгоценными камнями. «Это защитные амулеты», — произнес он. Думаю, этого хватит с лихвой покрыть остальное. Старик жадным взглядом впился в украшения, и у него затряслись руки. Амулеты были желанными вещами у них. Чтобы скрыть свое волнение, он потер руки и лишь кивнул. «Забирайте, Борс», — разрешил Артем, и старик тут же ухватил браслеты и спрятал их. «Теперь пойдем дальше, Борс. Хотите иметь привилегии перед другими родами?» «Это как?» — подобрался старик. «Скажите, у вас богатый дом?» «Один из самых богатых, князь», – осторожно ответил тот. «Вот и хорошо. Я дам вам единственному двадцать комплектов воинского снаряжения из металла. Станьте моим союзником. Остальных я приведу к покорности силой и лишу их прав великих родов». На лице старика промелькнуло недоверие. «У меня прирученный дракон», – напомнил Артем, и старик сразу же вспомнил пережитый ужас. «А можно оставить союзниками еще два рода? Там главами, мои сыновья», — попросил он. «Можно, если они будут слушаться вас, Порс?» «Будут, будут», — замахал руками старик. «Хорошо, я дам им оружие и брони из металла. Но за других не просите». «И не буду», — обрадовался старик. «Давно пора всем заткнуть рты. Моя дружина и дружины моих сыновей пойдут с вами, царь Артем». «Меня радует ваша сообразительность, Борс, и преданность. Можете возвращаться к себе домой и ничего не бойтесь». Борс по-молодому быстро вскочил и почти бегом выскочил из трапезной. «Покупай союзников, Дионисия, но сначала покажи силу», – произнес Артем. «Еще один тебе урок. Иди к себе, располагайся и будем готовиться к свадьбе».